те прекрасно, и в библиотеке понимали, что тронуть Софью Марковну значит тронуть самого папу, то есть оборонный отдел ЦК. Но главное, при всем при том, ее личное обаяние, ум, эрудиция, любовь к древней русской литературе, высочайший профессионализм. Это при том, что отец и мать её были набожными ходили в синагогу, святочтили субботу, но как люди умные, понимавшие, что времена изменились, не вмешивались в жизнь дочери. Точно так же после определенного возраста своей глаши она перестала заниматься воспитанием, справедливо решив, что ребенок формируется нравственно до пяти-шести лет. А дальше дальше Любые воспитательные меры, тем более нотации, бесполезны. И Галя, оценив это мудрое решение матери, еще крепче полюбила ее, стала доверять ей свои самые сокровенные, даже интимные тайны. Однако жизнь сложная штука. Когда Валентин все чаще стал появляться в их доме, Софья Марковна в деликатной форме намекнула ей, что на ее взгляд, не стоит торопиться, надо присмотреться к этому молодому человеку. Галя закусила у дела. Но это и понятно, первый настоящий мужчина в ее жизни, какой-то там юнец-воздыхатель, а мужик, который без ссусюканий и пионерских вздохов овладел ею сходу, не дав перевести дух. Правда, чуть позднее, Когда она пришла в себя от первого сексуального угара, вдруг поняла, что смотрит на этого рыжего самца, а в сердце пусто. Но дело сделано, свадьба сыграна в к доме у папы первый помощник Софья Маркана лишь мудро терпела его не более. ее тонкая душа чувствовала, что в доме появился чужой человек, но терпела, берегла душевный покой папы и молодых о том, что она еврейка, Галя узнала, когда умер дедушка, отец Софьи Марковны. Строгий обряд, молитвы, похожие на начитативы из какой-то диковины оперы, оскорбительная для нее дискриминация женщин. Они Софьи Марковны и бабушкой стояли где-то наверху, а какие-то чужие старики в крошечных круглых шапочках, чудом державшихся на их лысых головах, пели и причитали по дедушке, как будто были самыми близкими ему людьми. Тогда Гали захотелось вырваться из рук матери, броситься вниз, закричать, что дедушка не их, а ее. Но бабушка строго посмотрела на нее, Ига не поняла, что так нужно. Потом мы бабушку они проводили в последний путь через этот зал, и те же строгие старики также дружно подпевали кантору, а они с мамой стояли наверху на антресолях, как какие-то посторонние. Эти володецкие впечатления определили ее национальную принадлежность: не русская, не еврейка, просто человек такой же как я папа мама наши друзья среди которых были и русские и евреи и армяне и китайцы и эстонцы и немцы полный интернационал вопрос о национальности у нас вообще не стоял более актуальными были другие проблемы получить прописку квартиру защитить диплом диссертацию достать хорошую книгу организовать поездку к морю, в горы, сходить на встречу с поэтами в политехнический музей, пробить через папу билеты в большой. У Гали были огромные, почти безграничные возможности помочь человеку, попавшему в беду, нуждающемуся, мечущемуся в лабиринтах советских бюрократических учреждений. На помощь и сочувствии она всегда находила время и душевные силы. Возможно, больше всего ее любили именно за это качество, а точнее, любили просто за то, что она такая. При отъезде неожиданно для меня в аэропорт привалил человек, наверное, 20, Галкин сюрприз. "Всем им он наш отъезд сказала она, хотя мы и договаривались ехать тихо, без слез, без вздохов, без суеты. Самое замечательные они встретили нас плакатами: "Счастья вам, бродяги!" И удачи. Держите хвост и нарисован автомат Калашникова. «Даешь фирму Ферга. Муравьи всех стран соединяйтесь. Ждем вызова на работу. Журавушка и бродяга. Не забывайте нас и по три восклицательных знака. Между плакатами высунулись серебристые головки шампанского, появились бумажные стаканчики, по чьей-то команде включили магнитофон и под марш Прощание славянки хлопнул пробочный залп. Мы Мыпили шампанское. Мы улетали с мокрыми глазами. У меня до сих пор подступает ком в горл и налёртываются слезы, когда вспоминаю это наше прощание. И так мы сидели на кухне, потягивали последнюю позднюю лозу из хрустальных бокалов которую Галя взяла с собой как память о прежней жизни и мирно разговаривали, о чем, неважно. У нас всегда было о чем поговорить. О нашей великой немытой, о моём любимом космосе, о Галином любимом о фильмах, спектаклях, встречах с российскими бардами, актерами, ансамблями, которых здесь в Германии, на мой взгляд, можно было видеть гораздо чаще, чем в Москве и вдруг звонок в дверь вечер поздно мы никого не ждали мы переглянулись. галя подошла к двери включила переговорное устройство мужской голос на русском языке спросил пани журавскую галя нажала кнопку «Открытие наружной двери и когда щелкнула дверь лифта а мы жили на втором этаже я приник к дверному глазку И, о, боже По лестнице к нам поднимались те самые фотографы, с которыми мы днем столкнулись на пешеходке. Не пускай, прохрипел я, и схватив молоток, притаился возле двери, готовый без промедления пустить в ход своё оружие. Галя поговорила с визитерами через цепочку. Они предлагали какой-то товар: колготки, лифчики, трусики, кофточки. Галя поинтересовалась, как они узнали ее имя и адрес. Те объяснили: по телефонной книге. Фамилия вроде бы польская, а они поляки, и хотели сделать землячки приятны. Когда дверь захлопнулась, Галя отобрала у меня молоток и усадив за стол, сказала самым жестким своим голосом, на который переходила в минуты крайнего раздражения: "Ты сам-то понимаешь, что дальше так продолжаться не может". Слушай внимательно с тобой что-то происходит уже давно я молчала щадила тебя но теперь поняла напрасно можем опоздать надо немедленно обратиться к врачу к психиатру я договорилась с одним очень хорошим врачом из ленинграда он живет тут рядом сейчас позвоню условимся о времени молчи или идем к врачу или уезжаю в москву Я был подавлен, даже не тем, что придется идти к врачу-психиатру, а тем, что она уже все продумала и организовала без моего ведома. Доктор принимал на дому, жил он в однокомнатной квартире. Мирон Абрамович Герштейн провел нас с Галей к письменному столу, черному креслу на колесиках и двум стульям, окруженным сложными на полу пачками книг говорила Галя. Доктор то ли слушал, то ли нет, склонив голову на бок и полиствуя какую-то книгу. Я сидел на стуле, как нашкодивший ученик, положив ладони на колени. Время от времени доктор поглядывал на меня из-под магнатов седых бровей и почему-то брезгливо морщился. Он мне категорически не нравился, сухарь, книжный червь. Наверняка, неопризнанный гений с ущемленным самолюбием и амбициями без берегов решил я. Он внимательно осмотрел мои ладони, опрыскал их черной краской из баллончика, сделал оттиски на листах бумаги, записал наш телефон и обещал позвонить сразу же, как только провентилирует вопрос. Какой вопрос? И почему его нужно было вентилировать? Я понял уже только в клинике. Когда доктор популярно рассказал мне о механизме оформления получающих социальные пособия в частные клиники на обследование или лечение. За визит он взял с нас 20 марок. Так что, как считала Галя, вполне по-борски, это произошло. Визит к парикмахерше ей тоже стоил 20 марок. Итак, я загремел в психушку о чем, вы сами понимаете мечтал всю свою сознательную героическую жизнь не знаю как у других но у меня сны часто повторялись вызывая чувство досады на того, кто насылал их на меня занудные прилипчивые сны а этот сон